Обнажила серая нутройская верка новобетона. Каменная стена приподнялась до уровня 2 м. Крышу перекосило, вниз со стуком падали балки перекрытия и армированные колонны, поддерживающие потолок. Казалось, что супермаркет переломили наполам. И вдруг всё закончилось. Дрожь земли исчезла так же внезапно, как и началась. 6 или 7 баллов, сообщил шофёр, передавая девушке очередного малыша. Поlitzov водитель истекал градины пота. Уже восьмое за этот год. Прямо-таки конец света. А я уже подумал, он ещё о чём-то рассказывал, на лицо последствия стресса, но исправно помогал детям выбраться. Слава богу, закончилось, пробормотала Мария. Звуки паники постепенно утихали. На улицу выходили люди, до этого прятавшиеся у дверных проёмов. Раздались звуки сирены скорой помощи. где-то не вдалеке загрохотали танковые гусеницы военные спешили к месту теракта к автобусу бежали медики из приоткрытые двери шестиконечными звёздами доносились визгливые звуки готовящегося к разряду дефибриллятора соносить это командовала кто-то властным голосом и в первую очередь займитесь детьми девушка на плечо марии опустилась тёплая рука позвольте поработать специалистам Спустя полчаса Мария всё ещё содрогаясь от воспоминаний, сидела на мостовой, сжимая горячую кружку. "Спасибо за кофе", поблагодарила она врача, краснощёкого мужчину неопределённого возраста, слегка растрёпанного после происшествия. "Очень вкусный", жена варила. "Похвастался врач. "А она у меня просто рыбы по обхождению с кофейниками и турками. Но не беспокойтесь, в больнице у нас кофе не худшего качества". В больнице сделал вид, что не понял Амари. По слухам, нет ничего хуже, чем кофе из автомата в израильской больнице. Никогда в жизни не буду его пробовать. И всё же придётся, хитро прищурился врач, поправляя воротниколата. Вы намекаете, что собираетесь забрать меня в госпиталь? Не намекаю, хмыкнул собеседник, требую, причём уже в четвёртый раз. Но я здорова, не согласилась девушка. Со мной всё в порядке. Вы же доктор, не так ли, убеждал врач. Вам ли не знать, что вы могли обзавестись сотрясением мозга, внутренними кровоизлияниями или я в порядке, повторила Мария. Врач нахмурился. Прошу, он требовательно махнул рукой в сторону приоткрытых дверей скорой помощи. Мария пробормотала что-то сердито-невразумительное и влезла на переднее сиденье. Врач уселся рядом. Шофёр загремел ключами, взревел мотор. Машина медленно двинулась сквозь толпу зевак, по обычаю новодняющих любые места происшествий. И почему каждый праздношатающийся считает своим долгом посмотреть на человеческие страдания, заворчал доктор, извлекая из нагрудного кармана наполненный шприц. "Это обезболивающее", пояснил он. "У вас ведь ещё болит голова". Мария позволила сделать себе укол. На неё накатило тума, боль отошла, а вместе с ней стихли звуки. Даже стоны раненого лежащего в кузове унеслись куда-то в даль, а вскоре и совсем утихли. Больше девушка ничего не помнила. "Эй, позвала Мария, очнувшись от воспоминаний. Никто не будет сказать, что происходит? Я бы тоже хотел это узнать", говорил тот самый парень на каталке справа. Как вы здесь оказались, спросила девушка, прокричала, чтобы громкий топот сотни тяжёлых ботинок не унёс её слова. Если бы смог, пожал бы плечами, прокричал ей в ответ. Попал в больницу, а оттуда сюда я тоже. Кажется, парень не услышал. Рокот человеческого прибоя, двигавшихся едва различимых в полумраке людей, внезапно усилился. Потолок унёсся куда-то в невообразимую высь. Темнота сгустилась, упав так стремительно, точно Мари швырнули в колодец. Девушка завертела головой, напрасно напрягая зрение. Она смогла разглядеть только широплечего солдата, отолкавшего её катальку. "Где мы?" безнадежно наотвёт снова спросила Мари. "Ключ и генератор". Глухая команда принеслась откуда-то сверху. Что-то заклакотало, раздался вибрирующий металлический звук. На стенах, в ближайших, казалось, нескольких сотнях метров от девушки, замегали, раскаляясь, лампы дневного света. Ого. Мария круглила глаза, пытаясь добиться малейшей реакции солдата, которого успела окрестить конвоиром. Нас привезли в секретную правительственную пещеру, и теперь на мне и перевязанном кивнула в сторону недавнего собеседника: "Будут ставить запрещённые опыты". Помещение действительно напоминало пещеру. Высокие своды, скорее всего, образовывали купол, невидимый в темноте. Холодные стены покрывала мелкая изморось влаги. Вот только не хватало сталактитов и сталагмитов, вечного атрибута пещер. Кроме того, стены явно изготовили, отлили из армированного бетона. По ощущениям Марии, помещение имело не меньше 2 км в диаметре. Впрочем, она могла и ошибиться. Скозь десятки овальных ходов в щеру вливались сотни людей: солдаты в полном обмундировании, мужчины в деловых костюмах, перепуганные женщины, некоторые прижимали к груди их ныкающих детей. Многие тащили сумки и чемоданы. Большинство людей было едва одето. Кажется, их загнали сюда принудительно, вытащив из постелей. Самым странным для Марии оказалось то, что все молчали. Никто не перешёптывался, ни бубнил только шорох ботинок, туфель и босых ног. А активировать подъёмник в центре пещеры загрохотало. Пол ощутимо завибрировал, сверху посыпалась бетонная крошка. Кто-то вскрикнул от неожиданности. За шиворот попало каменное крошево. Мари приподнялась, насколько позволили ремни, и уставилась на громадный каменный круг, медленно уходящий в бетон. Диск вращался, винчило со впол затем ушёл куда-то в сторону и забрав зававшиеся дыры, ещё сильнее потянула за хвостью. В шахте заскрипели крепления подъёмного механизма, скрывавшегося за люком. Платформа остановилась в полуметре ниже уровня пола. Солдаты подволокли к ней тяжёлые металлические сходни, поднимая искры и нещадно лязгая, они упали вниз. Военно слажено построились кольцом вокруг платформы. За ними расположились десятки каталок, точности таких на коколе Шаломарии. За каталками толпились люди, из заоченных отверстий в стенах появлялись всё новое и новое. Если бы Мари удалось окинут пещеру взглядом сверху, она бы удивилась. Здесь собралось уже не менее 10.000 израильтян. Первая группа вперёд, скомандовал тот же голос. Интересно, подумала Мари, как они ориентируются здесь? гдей какая группа. На полу появились фосфоресцирующие линии, пробежали через всё пространство пещеры, очертили платформу ровными лучами. Каталку толкнули, провезли между рядов солдат, с грохотом спустили по трапу. Ожидание 40 минут, сообщил кто-то. Зашипели невидимые пневматические трубки. Где-то внизу заревел испалинский мотор. Платформа содрагнулась. и поплыла вниз, с каждой секундой наращивая темп движения. Бетонные стены колодца, разделённые на четыре сектора направляющими механизмами лифта, плавно заскользили вверх. Вскоре от пещеры осталось лишь воспоминание, слабое пятнышко света наверху. Кто-нибудь скажет мне, что происходит? нестерпела Мари. Я наблюдатель ООН, и имею право знать. Не ори, ответили ей из темноты. Внизу тебе всё объяснят. Что за долбаная секретность? Куда меня приволокли? Почему привязали? По-видимому, предположил знакомый голос. Нас привязали, чтобы мы не свалились при движении с каталок. Наверное, мы больны. Говорите за себя, облегчённо, поскольку хоть кто-то поддержал разговор, произнесла девушка. У меня отличное здоровье. Вот до да черт с ней и с этой больничной телегой. Мне больше интересен тот фарс, в котором мы сейчас участвуем. Что всё-таки мать вашу происходит? Вы русская? В тоне собеседника угадывалось, что он улыбается. Ругаете совершенно по-русски. Бельгийка из Валонии. О, горячая кровь, Марихмыкнула и призналась. Ну, впрочем, вы отчасти правы. Я успела побывать замужем за русским. Ух, голос такой молодой, а уже успели. К чертям любезности, огрызнулась девушка. Мы с вами где-то у чёрта на рогах, вокруг не мы и солдафоны. может, лучше подкиньете пару версий происходящего? Парень некоторое время молчал. Полагаю, мы стали свидетелями конца света. "Да вы что?" преувеличенно удивилась Мария. "Потому нас упрятали глубоко под землю, чтобы спасти остатки человечества, переждать апокалипсис в укрытии, а потом возродить цивилизацию. Думаю так. Других объяснений у меня нет". С начала года и до этого момента лишь на нашем полуострове произошли 32 землетрясения. Сколько? изумилась девушка. На моей памяти было восемь. Откуда такая цифра? Из новостей. Если верить по басингам политиков и учёных, матушка-земля решила всех нас наказать. Ну, знаете, за вырубку лесов, убийство фитопланктона в океанах. Вы тоже смотрели фильм 2012 и Послезавтра, сделала вывод мэри, пока не вдумываясь, куда же из её памяти девалось время, за которое столько всего произошло. Но что-то мне не верится в глобальное потепление. Мне тоже не верится, поддержал её сосед, ведь я климатолог, и всё же не могу поспорить с фактами. За последние несколько лет на страну обрушивались страшные ураганы. Запад изрядно подтапливало десятком цунами. А сколько людей лежит в больницах с солнечными ударами и ожогами? Или лежало? Эй, конвойер, позвал мэри солдата. Что, действительно началось светопредставление? Планета гибнет от солнечной активности. Вместо ответа с одна шахты поднялась сильнейшая вибрация. В недрах земли загрохотало, будто там бушевала гроза. Со стен посыпались камни. Сверху раздался истошный вопль. Что-то со свистом рухнуло вниз с такой силой, что платформа содрогнулась. На щеку Мари упали горячие капли. Не удержался солдат. Грустно прокомментировали из темноты: "А по протоколу должен был стоять в 10 метрах от края. Хорошо хоть собой никого не забрал". Ему не ответили. Зашуршали одеждой, отоскивая труп разбившегося человека подальше от каталога. В идеальном молчал. Мария билась беззвучной истерики. Всё указывало на то, что на поверхности планеты бушует некий страшный катаклизм. Иначе зачем все эти люди так глубоко под землёй? Платформа бесшумно скользила вниз. Рёв от моторов приближался, а вместе с ним подземный холод сменялся несмелой теплотой.